Глава 13. «Начали!» — скомандовал судья в аккуратных очках. Противник попёр на меня активно пружиня ногами. Чувствовалась отличная подготовка и техника. Что там? Он совершенно не воспринимал меня как соперника. Тем хуже для него. Я бросился вперёд. Выстрелил себя словно из пушки, вкладывая все силы в один удар. Прямой, яростный, быстрый. Противник легко ушел с линии атаки. Отпрыгнул в сторону, чуть ударив меня по корпусу. Даже не удар, обозначение. Едва ощутимое касание по грудине напротив сердца. Обойдя лидера быков, я помотал головой. Враг был не так прост. Но ярость требовала выхода. Она заставляла идти вперед. Даже понимая свою слабость, я не мог противиться всепожирающему гневу. Только подстраиваться. Защищать голову подставлять под удары плечи и кулаки. Но здоровяк лишь посмеивался. «Что? Без своей пушки ты уже не так силён, вояка?» насмешливо спросил он, продолжая держать идеальную дистанцию. Благодаря своему росту и длине рук он не позволял мне сократить расстояние между нами. Стоило сделать шаг вперёд, и в мой блок прилетал мощный прямой удар. Я старался ловить его на ладонь, снижая повреждения. Но противник всё время чуть смещал прицел. Кисти уже болели. Восстановленные после изъятия имплантов мышцы отказывались нормально работать. Я проигрывал. И противник это видел. «Уже не так хорош?» — издевался он. «Эй, босс, хватит, он же совсем новичок!» — заметил кто-то из толпы качков. «А нечего было на наших наезжать. Ща его раскатают в блин!» — довольно сказал избитый мною привратник. «Вперёд, вперёд, твою мать!» Сократить дистанцию, прикрывать голову, не дать врагу ударить под Атаджеку. Вперед! Ярость гнала меня, застилала взгляд кровавой пеленой, заставляла двигаться, подставляясь под удары. И я шел вперед, почти ничего не видя. Дыхание сбилось уже через несколько минут, держать руки становилось все сложнее, они словно наливались свинцом. Каждый замах давался с трудом. «Эй, горячий парень, стоять!» выкрикнул судья. «Стоять на! Гонг был!» «Что?» «Какой к черту гонг?» очнулся я. «Твою мать, парень! Тебя же даже по голове еще не били!» сказал он сочувственно. «В угол! Две минуты на отдых!» «Да, детка!» крикнул здоровяк. Он поднял руки и по очереди поцеловал свои бицепсы. Никакой усталости в нем видно не было. Словно все, что происходит, даже не тренировка, а детская игра. «Слушай, друг, может, ну его?» — сказал, подойдя к рингу терьер. «Я передумал, ну её к чёрту эту честность. Давай просто положим их мордой в пол. Пора ранений, и они больше не дёрнутся. Он же тебя во втором раунде одним ударом положит. Показательно!» «Нет, мне это нужно!» — просипел я полоща рот, предложенный водой. Злость не отступала. Она приближалась к критической отметке, и я это чувствовал. «Ещё немного!» «Начали!» — крикнул судья, приглашая нас в центр ринга. «Давай, босс, сделай его!» — кричали качки. Противник нагло улыбался. Стоило бойцу выйти вперед, и он вновь ударил меня по грудине. Теперь куда чувствительнее, чем в первый раз. Его ухмылка стала шире, и я понял план. Очевидный. Он не собирался отправлять меня в нокаут. Он собирался меня прикончить и не скрывал этого. Ударить со всей силы в сердце, сломав ребра и заставив важнейшую мышцу замереть навсегда. Он играл со мной. Эта тварь посмела со мной играть! Я взревел, больше не сдерживая ярости. Противник рассмеялся, легко уходя от очевидного удара. Отпрыгнул, и я бросился вперед, сжимая быка в хватке. Он лишь рассмеялся, быстро ударив меня по корпусу. На его костяшках не осталось ни следа. «Имплант кожи или протез, неважно». «Брейк! Разошлись!» — приказал судья. «Да, конечно, сейчас!» Я со всей силы ударил протезом по пальцам на ноге противника. Послышался легкий хруст, и тот взвыл, сгибаясь. Схватив его за загривок, я впечатал его нос в стальную коленную чашечку. Кровь брызнула во все стороны ручьем, но я не остановился. Схватив его за шею, я упал на ринг, растягивая суставы и разрывая быку сухожилия. «Он его сейчас прикончит!» — взревел судья, молотя меня по плечам кулаками. «Разнимите их! Сюда!» «Назад, иначе ваш босс сдохнет!» — взревел я, глядя на окружающих красными глазами. «Вы, суки, сами этого хотели! Никто не говорил, что это будет бокс! Хотели драчки на кулаках? Вот она вам! Хотите еще?» «Хей, спокойнее! Давай все обсудим!» Выставив вперед ладони, предложил судья. «Ну, погорячились, с кем не бывает. Все решаемо, верно, парни?» «Верно», — согласился за моей спиной терьер. Оглянувшись, я увидел, как он удерживает толпу под прицелом двух пистолетов. «Дёрнитесь, и половина из вас не покинет этот зал». «Ваш босс вступил. Мой сегодня не в духе. Но драка была честной. Относительно. Так?» «Да, всё верно. Никто не оговаривал условия. Мы погричились, согласился рефери, поглядывая на шею павшего бойца. «Никаких претензий. Больше не повторится. Верно, парни?» «Все было честно. Ваш боец победил. Награда ваша!» «Ну вот и славно». Выдохнув, я отбросил обмякшее тело, и судья тут же бросился к нему вкалывать стимуляторы в вену. Противник выгнулся дугой. Тело забилось в судорогах, но спустя всего секунду бык расслабился и тяжело вздохнул. «Все, норма», — успокоился судья, поднявшись. «Опустите стволы». В этом нет необходимости. Все все поняли, верно? Да, наставник. Закивали качки. Но тогда и смотреть тут не на что. Статуэтку из трофеев несите. Приказал он, наблюдая, как выполняется команда. Терьер передал мне бронежилет. Стоило надеть пластины, и я успокоился. Почувствовал себя уверенней и защищенней. Пистолет занял свое место в кобуре на груди. Ярость ушла вместе с болью, но оставила свой отпечаток. И кучу новых синяков которые завтра еще доставят много хлопот. «Меня зовут Тимофей Новиков, или просто тренер», представился мужчина, выступавший в роли судьи. «Этот бой частично моя вина». Боря перебрал с бахвальством. «Поверь, случись, что я бы тебя непременно откачал, как его сейчас». Успокоившись и присмотревшись, я понял, что он ничем особенно не выделялся. Обычный, интеллигентный мужчина. Слегка за сорок, с темными усами и бородкой. Вот только импланты рук, специфические. Под обычные кулаки, но с возможным усилением. Пожалуй, против него я бы и нескольких секунд не простоял. Слишком опытен. А за счет усилителей и имплантов не менее смертоносен, чем в молодости. «Мы не собирались ссориться. Только вернуть украденное», — сказал терьер, а затем закатал штанину, показав протез. «Может, вы меня помните? Лет семь назад». «Конечно, я помню тебя, парень». «Я всех, кто у меня занимался, помню», — улыбнулся мужчина. «Как уже сказал, никаких претензий. Захотите позаниматься, милости прошу. Только на сей раз без наездов. В моём зале всегда рады молодёжи, что поддерживает порядок на улице». «А что тогда со старевщиком, напомнил я. «К чему было то нападение?» «Да, мой косяк», — легко признал тренер. «Молодёжи иногда нужно выпускать пар, а старика никто не любит». В своё время он многих ободрал до нитки. Жадный урод. Давал деньги под проценты. Огромные. Мало того, что людей корпорации обкрадывает, так ещё и этот хмырь. Как есть жаба. «Ясно», — кивнул я. «Отдайте, что забрали. Так мы расстанемся, если не друзьями, то хорошими знакомыми». Вот и отлично. С облегчением кивнул Новиков. Один из качков принёс статуэтку, и тренер отдал её нам. «Держите. Полагаю, на этом конфликт окончен. Мне нужно привести Бориса в порядок. Надеюсь, обойдется без осложнений. Но следующий турнир придется пропустить. С переломами там делать нечего. Спасибо, тренер, улыбаясь, сказал терьер и спрятал добычу в рюкзак. А что за турнир? Можно нам в нем участвовать? После сегодняшнего мужчина даже остолбенел от такой наглости. Нет, ребята, в профессиональном спорте вам не место. Но есть у нас одно развлечение. Как раз по вам. «Бои в клетке без правил и ограничений. Если хотите, можете поднять там немного денег на ставках или в качестве участников». <сереж Summer> uh <-huh. última3> у, -у, -у, у удивленно прогудел напарник. «А я думал, такое давно запретили. Думал, все ушло в виртуал. Там подобное безопаснее и ярче». «Ощущения не те», — немного замявшись, сказал тренер. «Одно дело, когда ты ничем, кроме рукоинов, не рискуешь, да и потерять можешь не больше 50к». Другое, когда тебе могут выбить зубы или глаз. Смотреть на подобное куда интереснее. Ставки куда выше, чем в верте. Я подумаю. Идём. На прощание я пожал протянутую руку тренера. Снаружи мы без проблем погрузились в фургон. Несколько топчущихся у входа бойцов попробовали выругаться нам вслед. Стоило оглянуться, мрачно отвернулись. «Ух ты!» — в восхищении сказал Терьер. «Они нам даже машину не побили». Знаешь, это даже странно. Неужели мы их так напугали? Скорее ваш тренер умеет держать народ в узде, сказал я, забравшись в кабину. Не хочу сглазить, но он вроде нормальный мужик, думающий. И про квартал ты верно сказал. Он чистый, спокойный. Вот только есть одно небольшое несоответствие. Может, ты слишком подозрительный? вздохнул терьер, с лица которого исчезла улыбка. Что тебе не так? Дай ка статуэтку. «Хочу ее осмотреть», — произнес я, и напарник без лишних вопросов передал рюкзак. На первый взгляд все было в полном порядке. Большая жаба из тяжелого материала, покрытого позолотой. Ничего подозрительного. Может, просто кусок золота? Тогда он должен стоить вполне прилично. Вероятно, даже сотни тысяч пипиби. Вот только кто его купит? С другой стороны, это может быть просто кусок свинца. Активировав линзу, я внимательно осмотрел поверхность. Несколько плохо отполированных швов, ни сварных и ни от принтера. Я таких даже не видел. Что-то старинное. Эпохи тогда массового распространения печати. С другой стороны. Она не выглядела дорого. Мелких деталей... Стоп. В очередной раз, поворачивая статуэтку, я заметил, что монетка в ее лапе чуть смещается. Понимающих мыкнув, я с силой повернул монету. Ничего. Чёрт, да как так-то? Неужели хитрый старик действительно просто хотел получить назад свою безделушку? Подвох крылся в отсутствии подвоха? Ну, хоть по следу от монетки стало понятно, что статуэтка крашенная, а не золотая. «Приехали», — сказал терьер, паркуя фургон. «Что нашёл?» «Ничего ценного». Если не считать сентиментальность старика, сказал я, вставив обратно монетку и прижав задний палец лягушки мизинцем. Зайдя уже в знакомый переулок, мы заметили выбегающую из дверей ломбарда женщину в слезах. Терьер поморщился, но помочь всем нереально. а, -а, -а Снова вы!» — недовольно сказал старьёвщик. «Чего надо? Тоже за милость ты не пришли?» «Тебе нужна твоя жаба или будешь дальше грубить?» — спросил я, ставя рюкзак на прилавок. Достать её было не слишком-то легко. «Хватит болтать. Показывай уже», — сказал лысый торговец, нетерпеливо протягивая толстые пальцы. Стоило мне выставить статуэтку на стол, и он буквально прыгнул вперёд. Но в последний момент я придвинул статуэтку к себе. «Вначале хочу уточнить одну вещь. Под запись. Мы договорились. Ты дал нам контракт, и мы его выполнили», — сказал я, барабаня пальцами по статуэтке. «Да, всё так. В обмен на возврат своего талисмана я снижаю для тебя и твоего товарища все цены в пять раз. По себестоимости почти отдаю, доволен?» Спросил, жадно глядя на статуэтку мужчина. Кивнув, я подвинул её к нему, и торговец мгновенно схватил добычу. «Наконец, теперь всё на лад пойдёт. Никаких больше проверок, никаких споров о территории». «Не думаю, что она приносит столько удачи», — пожал плечами терьер. Жаба как жаба, ничем не примечательная. При чем тут удача, дурак? фыркнул старьёвщик, выставляя статуэтку так, чтобы ее стало видно от самого входа. Это пропуск от красного дракона. Символический. Пока он у меня, они не имеют права даже смотреть в мою сторону. Или думаешь оставаться на территории Арасаки и пользоваться их защитой так дешево? И где была их защита, когда тебя грабили? ехидно спросил напарник. Нигде. Ответил я вместо торговца. Скорее всего, они и устроили кражу, чтобы потом прийти за платой. Да ещё и за решение проблемы взять денег. «А ты не дурак», — хмыкнул старьёвщик. «Хотя простоват, конечно, но это проходит. С возрастом. Сделка совершена. Захотите, что купить или сбыть, заходите. Только не наглейте слишком. А, и ещё. Драконы, естественно, узнают о вашей услуге. Я мог бы оставить это просто так» но в качестве жеста доброй воли так быть. Остальным тоже расскажу. Хотите репутацию, она у вас будет. Только не жалуйтесь, когда за вами придут ребята с плазменными резаками. Рельсовые винтовки меня беспокоят куда больше, хмыкнул я. От мечей якудз можно убежать, а от снайпера бегать бесполезно, только умрёшь уставшим. «Пф, что ещё надо? Деньги потратить хочешь?» — спросил он с прищуром, смотря на меня. Я до последнего колебался, но кивнул. В следующее мгновение передо мной опять открылась длиннющая таблица. На сей раз мне нужно было не так глубоко по буквенному указателю. Да г, Глушители. И, естественно, автомобильные мне без надобности. К девятке. Два глушителя, сказал я, отмечая заказ. И один шокер. 7.500. Уже с учетом вашей скидки, ехидно улыбнулся старик. Да, пойдет. Кивнул я, переливая ему крипту. Довольно хмыкнув, он развернулся и исчез в темноте склада. «Глушители?» — удивлённо спросил терьер. «Хочешь попробовать провернуть всё тихо? С твоей-то вспыльчивостью?» «У нас других вариантов нет», — ответил я. «Либо мы провернём всё незаметно, либо придётся перебить чёрт знает сколько народа. Да ещё нет гарантии, что у нас всё получится. Знаешь, у кого раздобыть сведения о лагере?» «Да, уже написал контакту». — сказал товарищ, перекидывая мне схематичную карту. По старой дружбе она готова помочь бесплатно. Но только один раз. Дальше придётся за информацию платить. А она куда дороже патронов. — Она? Опять твоя бывшая? Как Майя? Не смог я сдержать улыбки. — Что поделать? Я всегда был горячим парнем, — ответил Терьер. Впрочем, с ней ничего не было. Не вышло. Она больше по верту всегда тащилась. А что с телом происходит, наплевать. Вряд ли за несколько лет всё сильно изменилось. «Ясно», — кивнул я, погружаясь в изучение карты. Фото с дронов, с камер наблюдения, инфракрасная и ультрафиолетовая съёмка. При этом заметно, что сделано не с одного дрона или коптера. Скорее, выдрано всё, что подходило по описанию. Сёрфер постаралась, собрав всё воедино. Действовало дотошно, что мне крайне нравилось. Лагерь Болотников занимал большую площадь, около половины квартала. Полтора гектара. Фуры и болотоходы, выстроенные кругом, словно стеной, отгораживали происходящее внутри. В центре несколько домов на колесах. Навесы, какие-то костры и клетки, составленные на землю контейнеры. «Держите!» — сказал старьевщик, выкладывая на прилавок два квадратных глушителя и пластиковый пистолет с молнией на стволе. «Если больше ничего брать не собираетесь, валите отсюда!» «Скажи...» Задумчиво спросил я, продолжая рассматривать присланные данные. «А технику ты берёшь? Редкую?» «Я нет. Но есть у меня товарищ, скупающий разную экзотику», — оживился старик. «За процент могу дать контакты». «Пять с первой сделки», — тут же поняв мою задумку, сказал терьер. «И это меня они называют жлобом. На себя-то посмотрите!» — скрестил руки на груди старьёвщик. «Двадцать с первой или пять со всего». — Десять с первой. Я же и сам могу по знакомым пройтись. Найду контакты, — заметил терьер. — Только не сразу. А так и ты наваришься. Живи и дай жить другим. — Ладно, черт с вами. — Двенадцать, — сказал торговец. — Это мое последнее слово. — Пусть будет двенадцать, — прервал я торг. — Надеюсь, твой друг будет щедрее тебя. — Ха! На это я бы не рассчитывал. Не зря его зовут Скрягой, — усмехнулся старьевщик. «Я, по сравнению с ним, сама щедрость. Но если вы пригоните ему что-то действительно ценное, получите хороший куш». «Возможно», — кивнул я. «Контакты?» «Уже у меня», — отозвался терьер. «Можем ехать, я созвонюсь в дороге». «Отлично. Я вас больше не задерживаю», — сказал торговец, буквально выгоняя нас наружу. Кивнув, я забрал покупку и задумчиво вышел. Не проронив ни слова, сел рядом с напарником. Тот уже весело щебетал, не отрывая взгляда от панели авто. Несколько пассов, и автопилот погнал фургон к внешней стене района. «Ммм, погодите секунду, кажется, я не расслышал». Прервал он собеседника, а затем перевёл говорившего на голограмму. «Вы хотите купить что?» «Танк», — ухмыляясь, сказал загорелый мужчина с длинными косичками. «Среди их мусора есть отличный образец конца прошлого века. Даже если на ходу только нижняя часть, он мне нужен». «Управления как такового там нет, автопилота тоже. Но я скину вам инструкцию. Её можно применять прямо с линзы, так что проблем быть не должно». «Ничего себе, нет проблем», – пробормотал Терьер. «Там есть ещё пара тяжёлых инженерных машин и болотоход на шнеках», – заметил я, глядя на картинки. «Возможно, они даже более ценные, чем танк. От него толку в боях не будет, обычный гаусс пробивает его насквозь». «Естественно». «Ну так он и нужен мне для коллекции», — ответил мужчина в рабочем комбинезоне. «Добудьте его, и я заплачу 150 тысяч пипиби». «Неоправданно», — покачал я головой. «Пригоним его к полису и получим в 10 раз больше. Арматы — исчезающий вид. Их всего 100 штук выпустили». «А, так ты интересуешься историей», — почесал подбородок техник. «Вот только продать его, как ты говоришь, за тысячу рукой на не выйдет». Ведь у тебя ни документов на него, ни справок, ничего. Это все нужно вначале оформить». «Поделать, ты хотел сказать?» «Оформить», — повторил мужчина. «Но так и быть. Я дам за него 250 тысяч. Если внутри сохранились элементы интерьера и бронекапсулу не раздербанили, 350. Ясно. Мы согласны на 200. Но с одним условием, — сказал я, подумав. Чтобы эта колымага не грохотала по улицам, нам нужна грузовая платформа. Подгони ее к внешней стене района через полчаса и будет тебе танк. Не подгонишь, но значит не будет. С этими словами я отключил голограмму. Что ты задумал? Настороженно спросил терьер. Небольшой отвлекающий маневр. Уверен, от такой лакомой добычи он не откажется. Платформа под танк будет, сказал я, открывая собранную войди на карту на голограмме. Это не просто караван. Настоящий боевой лагерь. Стена из машин, вышки по углам. Они явно не из изнеженных. Условия в пустошах не самые лучшие. Особенно после корпоративных войн, дважды сотрясавших всю планету, пожал плечами терьер. Может, они и привыкли сами обороняться от себе подобных? Верно, но я не об этом. Взять их лагерь штурмом не выйдет. Торговать нам с ними нечем. Значит, придется пробраться внутрь и угнать танк. С этими словами я показал терьеру примерный маршрут движения. Патрулей на всех камерах всего два. Возможно, они расслабились возле города. А нужную живность я заметил только один раз. Держат животные в специальном загоне в центре лагеря. «Нереально!» — покачал головой терьер. «Если они все сбегутся, вдвоем оттуда не выбраться. Поэтому я отправлюсь туда один. А ты будешь их отвлекать», — сказал я, прокручивая карту. «Пока ты гонишь танк к платформе, я проберусь в лагерь. Загружай его, ставь автопилот и беги к фургону. Я в это время разделаюсь с охраной и, забрав зверя, вернусь к тебе. Если что-то пойдёт не так, обеспечишь мне прикрытие». «Как ты собираешься утащить зверя?» — спросил напарник. «Его же не просто так в клетке держат. Попробуешь унести на себе, может ранить». «Шокер!» — напомнил я о покупке. «Его должно хватить на пару минут. Стяну лапы и морду пластиковыми лентами». «А потом закинем зверя в багажник». У, -у, у «Не думаю, что клубничке такое отношение к животному понравится», — сказал Терьер. «Она же не просто так его выкупает и настаивает, что он последний. Наверное, у неё большие планы». «Значит, в её искреннюю любовь к кошачьим ты тоже не веришь», — хмыкнул я. «Согласен. Просто так ничего не бывает». «Но она говорила привести, а не доставить в абсолютной целости и сохранности». «Хочешь обойтись без жертв?» на всякий случай уточнил напарник. «Нет. Если эти мрази хоть чем-то напоминают людей, продавших нашу безымянную, они не заслуживают права на жизнь», сказал я, перепроверяя боезапас. «Другое дело, что жертвовать своей жизнью, чтобы убить их как можно больше, я не собираюсь. Как пойдет, так пойдет». Приехав на окраину района, мы встали в километре от лагеря противника. Дождались, пока доберется обещанная грузовая платформа, Убедились, что в ней есть автопилот, Терьер несколько раз прогнал программу-симуляцию. И только потом мы отправились под нескончаемый дождь. Накинутые поверх одежды и бронежилетов маскировочные плащи сделали нас почти неразличимыми. Струи воды размыли наши силуэты. Операция началась.